«Вам достаточно моего слова», — сказал Максим, оборачиваясь к полковнику Джулиану. И в первый раз полковник заколебался. Я увидела, что он взглянул на Френка. Максим вспыхнул. На лбу забилась жилка. «Миссис Денверс», — медленно сказал он, — «вас не затруднит, когда мы с миссис Ду Винтер ляжем сегодня спать?» подняться к нашей спальне и запереть дверь снаружи, а в семь утра нас разбудить». «Хорошо, сэр», — сказала миссис Дендерс. Она по-прежнему не сводила с него глаз, пальцы ее по-прежнему теребили черное платье. «Ну и прекрасно», — резко сказал полковник Джулиан. «Я думаю, нам больше нечего обсуждать. Буду здесь завтра ровно в девять утра. У вас найдется для меня место в машине «До Винтер»?» — Да, — сказал Максим. — А Фейвол поедет следом в своей? — Повисну на хвосте, приятель, на самом хвосте. Полковник Джулиан подошел ко мне и взял в свои мою руку. — Спокойной ночи, — сказал он. — Вы знаете, как я вам сочувствую во всей этой истории. Нет нужды об этом говорить. «Заставьте мужа лечь сегодня пораньше, если сможете. Нам предстоит долгий день». Он задержал мою руку на несколько мгновений, затем отвернулся. Любопытно было, как он избегал смотреть мне в глаза. Смотрел все время на подбородок. Фрэнк открыл дверь, и полковник вышел. Файвел наклонился к столу и набил портсигар сигаретами из стоявшей там коробки. «Меня, верно, не будут уговаривать остаться к обеду», — сказал он. Никто не ответил. Он закурил сигарету, выпустил в воздух облако дыма. «Что ж, значит, тихий вечерок в трактире на шоссе», — сказал он, — «а буфетч, там сам касая. Веселенькая ночка у меня впереди. Неважно, буду мечтать о завтрашнем дне. Спокойной ночи, Дэнни, старушка. Не забудь покрепче запереть дверь в спальню». Он подошел ко мне и протянул руку. Я, как глупая девчонка, спрятала руки за спину. Он расхохотался и отвесил мне поклон. «Ну!» — Не безобразие ли это, — сказал он, — приходит гадкий дядя вроде меня и портит все удовольствие. Ничего вам еще не то предстоит, когда до вас доберется желтая пресса, раскопает подробности вашей биографии, и вы увидите в газетах заголовки через всю страницу «От Монте-Карло до Мендерли. Факты из жизни юной новобрачной жены-убийцы. Надеюсь, вам больше повезет в следующий раз». Он направился через всю комнату, к двери, помахав Максиму рукой. «Пока, старина», — сказал он, — «приятных снов. Постарайтесь использовать свою ночь за запертой дверью на полную катушку». Он обернулся ко мне и захохотал, затем вышел. «Следом за ним миссис Денверс. Мы остались с Максимом одни». Он продолжал стоять у окна. «Он не подошел ко мне». Из холла вбежал Джеспер. Весь вечер он просидел за порогом и теперь прыгал вокруг меня и кусал мне подол платья. «Я поеду завтра с тобой», — сказала я Максиму. «Я поеду с тобой в машине в Лондон». Он ответил не сразу. Он по-прежнему глядел в окно. «Да», — сказал он безжизненным, тусклым голосом, «да, мы не должны разлучаться». В комнату вернулся Фрэнк, остановился у входа, рука на двери. «Они уехали», — сказал он, и Фейвелл, и полковник Джулиан. «Я их проводил». «Хорошо, Фрэнк», — сказал Мактим. «Могу я что-нибудь сделать?» — сказал Фрэнк. «Хоть что-нибудь. Послать кому-нибудь телеграмму, что-нибудь организовать. Я готов пробыть на ногах всю ночь, лишь бы чем-нибудь помочь. Я, конечно, телеграфирую Бейкеру». «Не беспокойтесь», — сказал Максим, — «вам совершенно нечего делать пока. Возможно, дела окажется очень много. Послезавтра мы займемся всем этим, когда придет время, а сегодня мы хотим побыть вдвоем. Это вполне естественно, не так ли?» «Да», — сказал Фрэнк, — «да, конечно». Он подождал еще минуту, рука на двери. «Спокойной ночи», — сказал он, — «Спокойной ночи», — сказал Максим.